О волонтёрах. Без этих добровольцев, которые бесплатно помогают нуждающимся людям, невозможно себе представить современную Америку. Я встречаю их повсюду. В больницах, в детских садах, в школах, в домах для престарелых. Они наводят порядок в собственных комьюнити. Ремонтируют, убирают, сажают цветы. Бриджит Макдана, много раз побывавшая в России, никак не могла понять, почему в наших квартирах порядок и красота, а парадные двери разбиты, стены домов испачканы, во дворах мусор. Я и стала объяснять, что это плохо работает мэрия. Но она не поняла, а при чем здесь мэрия? А где же ваши волонтеры? Почему они сами не наведут в окрестностях порядок и не возьмут его под контроль? 15-летний Эндрю Волчик, сын Шарон Волчик, и его одноклассники из престижной частной школы в Вашингтоне собирают одежду, закупают продукты и лекарства и отправляются в бедные кварталы города. Раздав эти дары, они выясняют, в чем еще нуждаются их подопечные, чтобы в следующий раз принести то, что им нужно». Тони и Лис, две неработающие мамы, бесплатно помогают daycare center, куда ходят их ребятишки. Ведь у воспитателя много дел – одеть детей на прогулку, помочь вымыть руки, заплести косичку, высушить штанишки. Вот мамы и помогают. А профессор Айван Фасс читает у Уитон колледжа курс «Социология бездомных». Его студенты после лекции выходят на улицы, отыскивают людей без жилья, нищих бродяг, Они приводят их в шелтеры и там продолжают над ними шествовать.